Ядовитые чимирицы. Растения, о которых здесь пойдет речь, не имеют никакого отношения к морознику, чимирицы черной из семейства лютиковых. Русское народное название чимирица давалось разным, часто далеким в ботаническом отношении растениям. В Вятской губернии, например, чимирицей называли дремлик широколистный, эпипактус латифолия. Чемерицей называют и сейчас сабадиллу, вшивое семя, растущую на высокогорных луках в горах Центральной Америки и в северной части Южной Америки. И другие виды из семейства лилейных, которые растут в нашей стране, чемерицу белую, вератрум альбум, чемерицу лобделля, лоббеляниум, чемерицу черную, нигрум и чемерицу зеленую, вириде, растущую в Северной Америке. Виды из семейства лилийных чрезвычайно ядовиты, и их сок когда-то использовался для изготовления стрельных ядов. Чемерицы были известны еще в древности, родовое их название встречает у Плиния и Цельса. Яды чемериц способны проникать в кровь через кожу. Если их соком натереть кожу, сначала ощущается теплота, затем жжение, сменяющееся долгим и сильным холодом. после чего наступает почти полная потеря чувствительности. Ничтожное количество пыли, чемеричного корня, вызывает сильнейшее чихание и слезотечение. Перед Первой империалистической войной немцы скупили в Америке весь запас семян сабадиллы и приготовили из них слезоточивый и чихательный газ. Англичане, испытав на своих войсках действия этого газа, объявили семена сабадиллы военной контрабандой. Кот, как правило, не трогает эти растения. Молодняк же, не знающий их, погибает, если употребит их в пищу. Чемерица опасны не только в свежем виде, но и в сене. Их яды не разрушаются при высушивании и пропитывают другие растения, прилегающие к ним. Очень опасны семена чемериц, но особенно ядовиты их корни и корневища. Первые исследователи этих растений обнаружили в них вещество вератрин, которая оказалась смесью различных алкалоидов, очень похожих по фармакологическому действию на алкалоиды аконитов и дельфиниумов. Подробный химический состав разных видов чимириц приводится в книге Генри «Химия растительных алкалоидов. Москва, 1956 год». Этот же автор пишет об их фармакологическом действии на сердце и нервно-мышечную систему и сообщает интересные данные об их инсектицидных свойствах. Оказывается, растворы вератридина в керосине чрезвычайно токсичны для комнатной мухи. Экстраты алкалоидов из чимирица зеленой, особенно гермерин, в высшей степени ядовиты для тараканов. Но самым токсичным и для животных, и для человека считается алкалоид чимириц провератридин. В ветеринарии отвары чимириц применяются как рвотное для свиней и собак, как средство облегчающее пищеварение у крупного рогатого скота при переполнении кормами рубца одного из отделов желудка и наружно для борьбы с кожными паразитами. Отравление чемерицей случается по разным причинам. Иногда дети берут в рот ее пол и стебель, дудки. Описан случай, когда отравление всей семьи Произошло от того, что порошком ее листьев поперчили суп. Однажды имело место смертельное отравление спиртовой настойкой чемерицы, когда ее выпили по ошибке в добавлении к прочим спиртным напиткам. Мясо и молоко животных, питавшихся чимирицей, также могут вызывать отравление. Ядовит мед с примесью нектара ее цветков. Чемерица цветет с июня, иногда очень обильно, и в такие годы опасен ранний мед. Первые признаки отравления – жжение и покалывание в горле, обильное слюнотечение, слезотечение, насморк, затрудненность глотания. Затем возникают боли в животе, рвота, понос, головная боль, головокружение, общее возбуждение, судороги, упадок сердечной деятельности и смерть, причем сознание сохраняется до самого конца. При особо сильных отравлениях смерть может наступить через три часа. после попадания ядов чимирицы в организм. Пока противоядие от ядов чимириц не найдено. Лечение при отравлениях то же, что при отравлениях алкалоидами аконитов, болиголовых. Когда собирают и обрабатывают чимирицу для употребления в ветеринарии или в народной медицине,